Менеджер сразу побежал выполнять просьбу гостя, Адронга Дронго вошел в кабинет, где уже сидели комиссар, его помощник и представитель российского консульства. «Мерхаба!» — поздоровался по-турецки комиссар. «Как вы спали?» «Неплохо», — пожал ему руку Дронга. «Хотя, честно говоря, спал мало. Все время думал о вчерашнем убийстве». «Ужасное преступление», — подтвердил по-турецки представитель российского консульства.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 Дронго назвал имя и фамилию, под которыми он зарегистрировался в отеле. Комиссар приказал пригласить следующего свидетеля. Им оказалась Света. Женщина вошла в комнату и боязливо оглядевшись села на стул. На ней было темное строгое платье, но ее пышные формы, очевидно, волновали помощника комиссара, который опять сильно покраснел, хотя, в отличие от Инны, Бошедши была одета довольно скромно и не собиралась особо подчеркивать свои формы. «Вы Светлана Морозова», — сказал, просматривая ее документы комиссар. «И вы прибыли на курорт вместе с группой людей, среди которых был и убитый Виктор Кошелев. Все правильно?» — Дронга четко перевел. Теперь в присутствии сотрудника российского консульства, владевшего турецким языком,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 Он просто задает вопросы. Отвечайте более четко и полно на конкретные вопросы и не задавайте своих». Женщина кивнула, несколько успокоившись. «Многие свидетели показали, что в вашей группе все время вспыхивали скандалы и перебранки. Что вы на это скажете?» «Разное бывало. Иногда случались и ссоры», — ответила Света. «А почему вы спрашиваете?»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 — Видимо, в этот момент я стоял в спальне и слушал беседу брата покойного и Инны, к которой он приставал. Наверное, тогда она и прошла к французскому ресторану. Женщина достала из сумочки платок и, дронко подождав, пока она вытрет слезы, задал следующий вопрос. — Почему вы нас обманули? Вы ведь не сидели все время в баре. Вы ушли оттуда, как только Юрий вас оставил и сразу прошли к французскому ресторану, где вас кто-то ждал. Кто вас там ждал?» Она испуганно посмотрела на него. Этот человек, казалось, знал все. «Там был мой друг», — тихо сказала она, опустив голову. «Имя этого друга? Кто это был? Почему вы встретились с ним таким странным образом?» Женщина молчала. «Мы ждем», — напомнил Дронго. «Это был Рауф» тихо сказала она. «Но почему тогда он все скрыл от нас?» Комиссар понял, чье имя она произнесла и добавил сукоризной. все «Все-таки напрасно я его вчера не задержал». «Почему вы встречались с ним именно таким образом? И почему он ничего нам не рассказал об этой встрече?» спросил Дронга. «Мы договорились встретиться с ним там, еще во время ужина», сказала Света. Он сам попросил меня пойти со всеми в бассейн. Он хотел... хотел... В общем, он хотел, чтобы мы все ушли, а он бы сам поговорил с Виктором». Дронга точно перевел слова женщины, и комиссар вскрикнул с удовлетворением. Ну вот и все, что требовалось доказать. Рофф все-таки встречался с Виктором вчера после ужина, и в результате их ссоры все было решено ножом самого Виктора. «Он сказал мне, — продолжала женщина, — что Виктор не захотел с ним разговаривать. Он позвонил ему и хотел к нему подняться. Но Виктор сказал, что он занят, и они поговорят завтра утром. Мы как раз сидели в ресторане, и когда раздался крик, мы выскочили на главную дорожку». Дронга перевел и эти слова, после чего комиссар замолчал и, немного подумав, спросил. «Они все время сидели в ресторане?» — Дронга перевел. И женщина киванула. Да, они все время сидели в ресторане и никуда не выходили. Нужно все проверить, нервно предложил комиссар. Она может соврать, чтобы выгородить своего друга. Нам придется найти метрод отеля, который работал вчера вечером, заметил Дронго, и официантов. Такую женщину, как эта блондинка, должен был запомнить любой турок. Помощник прыснул от смеха. Даже российский дипломат усмехнулся. «Если они подтвердят, что эти двое никуда не выходили, значит, у Рауфа будет абсолютное алиби», — заключил Дронго. Бармен видел, что она подходила к человеку, который явно ждал ее у ресторана, а самоубийство было совершено как раз после этого. «Они были в ресторане не меньше получаса. Когда я поднялся в его апартаменты, то увидел, что кровь еще не свернулась до конца». Виктора был убит совсем недавно, буквально за несколько минут до того, как его нашла горничная. Она могла бы увидеть убийцу, если бы зашла чуть раньше в эти апартаменты. «Вы решили выступить теперь в роли адвоката?» — разочарованно спросил комиссар. «Мне казалось, что истина для вас гораздо важнее, чем все наши разговоры», — спокойно заметил Дронго. «Или я ошибался?» Комиссар отвернулся, стараясь не смотреть на своего переводчика. Он понимал, этот тип вновь оказался прав. И, посмотрев на женщину, добавил. — Вы свободны. — Срочно найди этого менеджера, — сказал он уже, обращаясь к помощнику. — Пусть привезет к нам метр дежурившего вчера во французском ресторане, и официантов, всех, кто там был.